Глава 41. Мы свернули на ближайшем перекрестке. «Карбой, остановитесь, я выйду здесь». Тот беспрекословно натянул вожи Кэб замер неподалеку от небольшого магазинчика. «Что мне делать дальше, мистер Лестрайт?» «Ждите. И не вздумайте брать чей-то заказ. Вы все еще работаете на полицию», — напомнил я. «Я уже начинаю сильно жалеть», — вздохнул Кэбман. «Сделаю, как вы сказали, господин инспектор». Я покинул экипаж. Надо быть круглым идиотом, чтобы не услышать намек в словах леди Элизабет. Я, может, не всегда был на высоте, но идиотом назвать меня сложно. Девушку заставили прогнать меня от дверей. Но фразой насчет того, что это она, а не ее тетя, огрела меня зонтиком, Элизабет сказала больше, чем нужно. И так ее держат в заложниках. Самый логичный вариант – она в руках миссис, а вернее уже вдовы Грей. Учитывая, что лишать человека жизни этой вдовушке не впервой, моральные дилеммы перед ней не возникнет, убьет, не задумываясь. Внезапно я ощутил, что горю внутренним огнем, а стук сердца столь громок, что почти оглушает. — Леди Элизабет, Лизи, Лиза, по-нашему, по-русски. Оказывается, я к тебе действительно неравнодушен, хотя между нами ничего не было, кроме парочки совершенно случайных встреч. Хотя... Я вроде бы не мальчишка, а проживший больше века мужчина, которого трудно удивить. Даже если это не любовь, а привязанность, все равно. Плохо. Очень плохо. В таких случаях чувства заглушают мозг, он перестает думать рационально, а мне так нужна свежая и холодная голова». «Спокойствие, Лестрейд, только спокойствие». С большим трудом я взял себя в руки, выбросив из башки светлый образ леди Элизабет. Это помогло мне переключиться на главное и снова проанализировать ситуацию. Одному богу известно, какие у вдовушки планы и сколько времени у меня в запасе. Поэтому действовать нужно быстро и наверняка. Варианты? Выманить из дома. Например, устроить пожар или просто поднять крик «Люди добрые, горим!» Пожалуй, перебор. Изабелла запаникует и наделает непоправимых глупостей. Скажем, убьет Лизу. Вычеркиваем. Остается одно. Правдами и неправдами я должен проникнуть в дом, причем незаметно. Парадный вход отпадает. Черный. Будь я на месте вдовушки, сразу бы позаботился, чтобы его заперли изнутри на крепкий затвор. Такой вопрос, а сколько, собственно, людей внутри? Давайте подумаем. «Раз леди отвечала мне лично, прислугу либо заранее отпустили, либо, и об этом не хочется думать, учитывая нрав злодейки, не удивлюсь, если та уже успела положить пару-тройку слуг до моего прихода. Значит, кто-то другой мне дверь не откроет и не впустит. Опять сам, все сам, без ансамбля. Бежать за подмогой? Что мне это даст?» Вряд ли увидев перед домом дюжину констеблей, вдова впадет в отчаяние и поднимет руки. Собственно, терять ей нечего, по ней уже точно веселится, плачет, так что пойдет до конца и, не дай бог, прихватит с собой на тот свет Лизу. Действовать нахрапом? С разбегу вломиться в дом, вынести дверь? Так сказать, ошеломить неприятеля? Подействует на Изабеллу Грей. А вот не факт, далеко не факт. Вот зараза, куда ни кинь, везде клин». «Какие еще есть способы проникновения? Высадить окно? Только не с парадной стороны, тоже рискованно. Стекло имеет свойство громко осыпаться, несмотря на все меры предосторожности, и тогда мой план идет по... Короче, ждет фиаском. «Стоп, хватит. Я сейчас придумаю массу доводов и контрдоводов, а время даже не идет, летит со страшной скоростью. Стараясь, чтобы меня не заметили из особняка, я осмотрел дом со всех сторон». Позади него, по старой доброй английской традиции, был разбит небольшой садик с идеально выстриженной травой. Наверняка этот газон подстригали веками. К дому примыкали хозяйственные пристройки, такие же кукольные, как и сам особняк. Амбар, пара сарайчиков, ничего необычного. Могут ли они быть соединены с основным зданием каким-то проходом? Вряд ли. Я задумчиво вскинул голову и увидел открытые окна чердака. А вот это уже кое-что. В голове сразу забрежила идея. Из меня, конечно, тот еще альпинист, но забравшись на одну из построек, я смогу без всяких лестниц добраться до чердака, через него проникнуть внутрь, а там как карта ляжет. Но пусть ложится как надо. Или кладется. «Да хрен с ним!» Слегка размявшись, я кошкой забрался на крышу амбара. Хорошо, что она не была хлипкой, и я не провалился. Дальше последовал небольшой акробатический этюд в моем исполнении. В цирк бы меня вряд ли взяли, да я к этому и не стремился. Главное, что в итоге мне удалось проскользнуть сквозь распахнутые створки окна в дом. Оказавшись внутри, я замер и стал тщательно вслушиваться. По всем признакам, моя вылазка пока проходила незаметно для обитателей особняка. Чтобы не выдать себя, я разулся. Оставив башмаки на чердаке, я на цыпочках направился к деревянной, витой лестнице, по которой пошагал вниз. На мое счастье, ступеньки не рассохлись, так что удалось благополучно спуститься на второй этаж, и тут до меня донеслись голоса. Разговаривали две женщины. В одной я без труда опознал леди Элизабет, и держалась она на удивление достойно. «Я сделала все, что вы мне сказали, Белла. Выпроводила слуг, отправила в освояси полицейского». Без всякой дрожи произнесла она, «Что вам еще нужно от меня?» «Боюсь, мне нужно время, чтобы подумать. Этот полицейский, откуда он взялся и что ему нужно?» Второй голос принадлежал женщине постарше, в нем чувствовалась тревога. «По вашему настоянию я погнала его прочь, не спросив. Возможно, он все еще не пришел в себя после злополучной истории, когда мне пришлось угостить его зонтиком. Неужели он вас домогался, леди Элизабет?» — Вы всерьез полагаете, что я бы допустила такое? — Я лишь спросила, а я вам ответила, — резко отрезала леди Элизабет. — И вроде бы совсем неуместно при таких обстоятельствах, но я все равно восхитился женскому умению наводить тень на плетень. Вроде и сказано много, а ничего не понятно. — Слуги вернутся утром? — Да. — Тогда прикажите кучеру заложить экипаж. — Под каким предлогом? под таким, что вы отправляетесь на прогулку за город. Берете меня с собой в компаньонки. Мне позарез необходимо скрыться из Лондона, и вы в этом мне поможете. А если я откажусь? Леди Элизабет, я сейчас в таком отчаянии, что готова на все. Неужели вы думаете, что я не смогу вас заставить? Каким образом? Я умею причинять людям боль. Это не такое уж сложное искусство. Станете меня пытать? Вы сами вынуждаете меня сделать это? «Не беспокойтесь, ваша красивая личика при этом не пострадает», — с ненавистью выкрикнула женщина постарше. Я понял, что не ошибся, это действительно была веселая вдовушка Изабелла Грей. «Вы с ума сошли? Вы... вы не посмеете? Уверены?» Разговоры происходили в одной из спален. Нас разделяла разве что хлипкая стена и такая же хлипкая дверь. Ткни пальцем, проделаешь дырку. Уверенно? вместо ответа я услышал звук удара и женский стон. «Ошибочка вышла, леди Элизабет. Я готова на все. И с удовольствием сделаю это снова. Проверим еще раз?» «Белла, не надо. А, по-моему, очень даже нужно...» Пришла пора действовать. Дверь вылетела после мощного пинка с моей стороны. Я влетел в комнату, увидел лежащую на полу Лизу и возвышающуюся над ней незнакомку, в руке которой была кочерга от камина. Тварь как раз замахнулась ей над несчастной девушкой». От звука выбитой двери незнакомка обернулась. У нее были приятные черты лица, но в этот миг их исказила ненависть. Надо отдать должное ее реакции, среагировала она, моментально бросившись на меня разъяренной фурией. Кочерга взмыла в воздух, чтобы опуститься точно на мою голову и разнести, как неспелый арбуз. Пространство спальни позволяло мне сделать шаг в сторону, и удар преступницы пришелся мимо. Кочерга впилась в паркет. Миндальничать с этой тварью и играть в поддавки я не стал. «Бог весь, какие еще сюрпризы были в ее арсенале, поэтому я поступил так, как с нужным. От всей души врезал кулаком в ее скулу». Удар был мощным. Ее отбросило к стене и почти сразу вернула рикошетом. Она перелетела через кровать и с грохотом свалилась за ней. «Так тебе и надо, скотина!» Убедившись, что тварь в ауте, я кинулся к Лизе. Леди Элизабет, как вы?» Она слабо улыбнулась. «Вы же джентльмен, Джордж. Помогите даме встать, дайте мне руку». «Ах да, конечно!» Оказавшись на ногах, она покачнулась, но я вовремя подставил ей свою грудь. Она уткнулась в меня носом, и я почувствовал, как сорочка на мне намокает в этом месте. Плюнув на все правила приличия, я прижал девушку к себе. Меня просто переполняло и распирало от сложной гаммы чувств. В них было все. Любовь, нежность, жалость, забота. «Все хорошо. Лиза», — произнес я, поглаживая ее по затылку, — «все будет хорошо». «А почему Лиза?» — вдруг спросила она. Кажется, так мое имя звучит по-русски. Но я нашел способ выкрутиться. Наверное, нахватался от шефа. Говард Винсент, начальник нашего управления, хорошо говорит по-русски. Видимо, услышал от него. На допросе миссис Изабелла Грей не стала запираться и призналась во всем. У нее была любовная связь с ирландцем О'Райли, и пока тот давал ей деньги, это вполне устраивало ее, супруга, мистера Грея. Идилия продолжалась до тех пор, пока Грей не продулся в карты. Сумма долго была астрономической, у супругов отродясь не водилось столько. Изабелла попробовала уговорить любовника, чтобы тот выручил их, но когда О'Райли узнал, сколько у него просят, отказался на отрез и заявил, что больше не будет встречаться с Изабеллой, поскольку нужен ей только из-за денег. Расцорившись с супругами, он вернулся домой. В это время под ногами у мистера Грея уже начинала гореть земля. Понимая, что ему больше негде взять деньги, он решился на убийство, проник в дом ирландца, забил до смерти, закопал тело на кухне и забрал все, что нашел. К сожалению, наличности было мало, пришлось прихватить акции и прочие ценные бумаги. Вернувшись к жене, он покаялся во всем и рассказал, что с Орайли покончено. На нервной почве у Грея началась истерика, он полез на нее с кулаками, и терпение Изабеллы лопнуло. Она и раньше не больно уважала мужа, а теперь поняла, что тот наломал дров, и рано или поздно полиция на них выйдет. Изабелла без всяких моральных терзаний избавилась от опостылевшего супруга, отравив его ядом. Сначала она хотела уехать в Эдинбург, там избавиться от ценных бумаг и затеряться, но как назло произошло крушение поезда, и с этого момента ее план посыпался как карточный домик. Понимая, что ее начали искать, она обратилась к Элизабет Паттерсон за помощью, но та быстро поняла, что ее доброту хотят обернуть против нее же, и отказалась. И тогда в ход пошли угрозы. Как призналась миссис Грей, она собиралась убить Лизу после того, как табы бы вывезла ее из Лондона. «Когда-то я думала, что лишить человека жизни – штука сложная. Как выяснилось, через какое-то время это входит в привычку и даже начинает нравиться» сказала в конце допроса Изабелла, и я поверил каждому ее слову.